Глава в 2. Фицрой помог ему кое-как взобраться в седло. Я всё нервозно оглядывался на мост. Пока что в нашу сторону бегут городские стражники, но не торопятся. Всё-таки их задача – ловить мелких карманников и останавливать драки на улицах, а мы смотримся настоящими военными, да ещё и непростыми. Фицрой повернулся в седле к Рундельштотту, отвесил глубокий поклон Полной глубочайшей благодарности. Громадное вам спасибо, великий мастер. Я бесконечно благодарен вам за меч древних королей. И хотя его передал мне ваш ученик, но он заверил, что вы не будете против. Для вас это уже не столь важно, в связи с... Э... В связи с вашей возросшей мудростью. Рундельштот вскинул брови. Меч? Какой меч древних королей? «Фицрой в замешательстве оглянулся на меня, но ваш ученик...» Я сказал торопливо, «Великий мастер, вы от усталости забыли. Среди уже забытых вами старых-старых вещей был и меч древних королей. Вы добыли где-то еще в молодости, но так и не успели воспользоваться, ставши м магом, что намного выше любого воина-героя». Но я вытащил его из хлама, в левом углу лаборатории, если помните. Стряхнул пыль и очистил от паутины. Сейчас он нам очень кстати. Фицрой сказал радостно. «Вот-вот!» «С этим мечом могу защищать вас намного лучше. Спасибо вам, великий мастер!» Рундельштотт беспомощно взглянул на меня. «Да, наверное, от старости всё забыл». «Не от старости, – заверил я участливо, – от усталости». «Вы кабинетный ученый. С упоением роетесь в древних книгах и составляете снадобья, а вас грубо выкрадывают, несут в мешке, затыкают рот, страшась заклятий, везут в дурно п а х н у щ е й повозки по ухабам и кочкам. Скоро отдохнете, все к вам вернется», — Фицрой сказал быстро. «Погодите, я вон тех двух лошадок поймаю, они более свежие, чем наши». Он умчался ловить коней с опустевшими с е д л а м и а Рундельштот посмотрел на меня несколько странно. «Ещё и меч древних королей», – пробормотал он. «Ну-ну», – я сказал в и н о в а т о Нужно было что-то придумать, подходящее. «А что?» – поинтересовался он. «Меч в самом деле хорош?» «Как меч», – подтвердил я. «Но, конечно, без магии». «Загадочный ты человек, Юджин!» – пробормотал Рундельштотт. «Как-нибудь расскажешь подробнее, хорошо?» «Как только, – пообещал я, – так сразу». Фицрой уже скачет в нашу сторону, держа в поводу двух коней с сёдлами несколько другой формы, чем принято в Королевстве Нижних Долин. «Вот!» – крикнул он победно. «Возвращаться нужно с добычей!» «Эй, смотри, на мост выходят королевские войска!» Я сказал зло, наконец-то. Хитсрой сказал быстро. «Мне тоже хочется посмотреть, что такое придумал мастер Рундельштотт. А потом сразу помчимся». Рундельштотт в изумлении повернулся в седле в нашу сторону. «Что, что?» «Сейчас посмотрим», сказал я. «Красиво идут?» На мосту... Словно тысяча солнц засияли в начищенных доспехах. Это выбежали гвардейцы, начали выстраиваться, человек по восемь в ряд, а в глубину так и вовсе не видно. Я невольно задержал дыхание и стиснул кулаки. в п е р ё д выбежал офицер, скинул меч, подавая команду. Солдаты тесно и гурьбой побежали по длинному мосту. В руках копья с блестящими на солнце наконечниками, Впереди тот же офицер со вскинутым мечом. Рот распахнут в к р и к е р я д о м ёрзает в седле Фицрой», — сопит в нетерпении. «Я выждал, пока мост остался позади, а по дороге пробегут хотя бы сотню шагов», — сказал патетически и с нажимом. «Ну, во имя Рундельштота». Рундельштот дёрнулся, а я сунул руку в карман и вдавил кнопку дистанционного взрывателя. По узкой полосе поперёк движения беззвучно взметнулись лёгкие облачка пыли. Шесть-семь рядов солдат разбросало, как сухие листья, сильным порывом ветра. Несколько человек успели перебежать на эту сторону взрыва, но остановились, растерянные и непонимающие. Точно так же остановились и даже попятились те, кто бежали следом за погибшими. Это в кино в каждой гранате бочка бензина, да ещё рвутся с ужасающим грохотом. В реале же просто сухие хлопки и никакого огня с дымом. Зато выкосило почти половину отряда, а остальные пятились сперва медленно, а потом повернулись и с криками понеслись обратно. Фицройс смотрел ошалелыми глазами. «Это же... это же та полоса, которую я копал». «Там еще две», — напомнил я. «Мастер Рундельштотт, видите, как хорошо работает ваша магия? Даже Фицрой ее освоил. А если он освоил, то можно и хомяков обучать». Рундельштотт молча покачал головой, а Фицрой сказал с подъемом. «Но-но! Насчет хомяков. Я еще тот хомяк. Всем хомякам хомяк!» «Здорово у меня получилось. Даже не думал, что я такой злобный чародей». Хотя да, я вообще-то злобный, хоть и добрый. Рундельштотт проговорил слабым голосом. «В городе отважные люди. Это колдовство не остановит». «Не остановит», — согласился я, но Фицрой прокопал еще две линии обороны. «Он такой талантливый ученик ученика Великого Чародея». Рундельштотт на минутку задумался, осмысливая такое сообщение. «А кого...» «А, да, конечно. Но и те линии обороны, даже не представляю, что это, вряд ли остановят. Смерть в бою почетна». «Не о с т а н о в и т сказал я. «Так з а д е р ж и т Надеюсь. И заставят быть осторожнее. Сейчас прут не глядя, а потом будут с оглядкой, что нам и надо. Мы же будем удирать без оглядки», — Фицрой сказал с неудовольствием. «Ну что ты так уж?» «Даже если и будем удирать, да еще без оглядки, то не надо же о таком слух. Как-то совсем обижательно, а мы должны уважать себя». «Ладно», — сказал я, — «бери нашу Николетту и дуй с ней в кратчайшей дорогой в Нижние долины». Рундельштотт посмотрел непонимающе, а Фицрой вздохнул. «Да, с Николеттой было бы...» «Зато мудрости поучишься по дороге», — утешил я. Мудрость важнее приятственности. Приятственность быстро уходит, а мудрость остается. Не теряйте времени. Фицрой дотянулся до повода коня р у н д е л ь ч т о т о ухватил покрепче. Все, уходим. Только как же мост? Потеряешь ценные минуты, предупредил я. Но я так и не увидел. Я вздохнул. Ладно, но только во имя искусства. Хотя... Сперва придержим вон тех красавцев. С той стороны на мост вылетела королевская конница в красных жилетах. Идут галопом по четверо в ряд. Залюбовался даже Рундельштот. Всадники все рослые, в прекрасных доспехах. Настоящая отборная конница короля. Лучшие из лучших. Они пронеслись по мосту, как огненная лава, вылетели за его пределы и начали расходиться в стороны. Я задержал дыхание и коснулся в кармане кнопки взрывателя. Фицрой охнул. Беззвучный взрыв поднял на воздух тучу земли и пыли, а всадников разметал с такой же легкостью, словно они комки почвы. «Силен Рундельштот», — проговорил он севшим голосом. «Ну и у а н т р и о с а наверняка есть гиганты». р у н д е л ь ш т о т смотрел остановившимися глазами, явно не понимая, что за колдовство осуществило такое. А я сказал жестко. «Мы их застали врасплох. Пока соберутся со своими гигантами, нам нужно быть на полдороги к Нижним долинам». р у н д е л ь ш т о т вздрогнул. «Да-да, надо убираться. Поехали отсюда». Фицерой взглянул на меня умоляюще. «А мост?» «Ладно», — ответил я. Там как раз решили не брать перерыв на обдумывание. На мост с той стороны выметнулся новый отряд королевской конницы. Всё происходит быстро. Там просто не успели изменить тактику. Будут переть и переть. А потому я переключил на фугас, хотя, конечно, название устарело. Взрывчатки там меньше, чем бензина в старинной зажигалке. Взрыв беззвучно взметнул сотни тонн земли с этой стороны. Это уже третья линия. которую прокопал Фицрой. Чёрное облако заслонило мост. Лишь затем грохот налетел на меня и чуть не сшиб с ног. Хотя это не грохот, а взрывная волна сжатого воздуха. Я протёр слезящиеся глаза, некоторое время ничего не видел. Наконец пыль рассеялась. На этой стороне широкий и глубокий ров пересекает дорогу и преграждает путь войскам на той стороне. Фицрой сказал в восторге. «А я хорош. Это же моя линия. Можно так и называть э — линия ф и ц р о я Или э линия героя ф и ц р о я р у н д е л ь ш т о т т произнес сухо. «Я не силен в сражениях, но этот ров очень легко забросать вязанками с хворостом, мешками с землей, просто камнями». «Кажется, — сказал Фицрой, — они так и планировали». «Точно король Антриас готовится к войне, иначе откуда у него в запасе эти вязанки с хворостом?» Я молча смотрел, как с той стороны по мосту бегут люди с вязанками хвороста одинакового размера, что значит не просто собирали для топлива, а это именно для забрасывания рвов перед осаждаемыми замками и крепостями. «Хорошо», — сказал я, «Мы заодно добыли ясное доказательство, что король готовится к широкомасштабной войне». Фицрой сказал с беспокойством, «Сейчас начнут бросать в и з а н к и в ров». «Пусть», — ответил я, — «это хорошее занятие, и даже нужное стране и королевству». На брелоке уже цифра восемь. Я коротко взглянул на нее и нажал на кнопку «Пуска». На этой части моста, ближе к берегу, взметнулся фонтан искрящихся на солнце камешков. За пешими связанками хворостом м чатся галопом всадники. Первый отряд в два десятка человек просто не успел удержать коней. Я видел, как они падают в реку, а еще с десяток столкнули напирающие сзади. Фицрой вскрикнул с мрачным восторгом. «В самом деле красиво!» «Понимаешь толк в искусстве», — одобрил я. «Даже прекрасно», — сказал он. «Во имя Рундельштотта», — сказал я почтительно. «Может быть, это немного охладит пыл Антриаса?» «А теперь быстро во весь опор. Помните, у них и на этой стороне всюду королевские войска». Фицрой молча пустил коня вскач. Рундельштотт сердито выдернул уздечку своего скакуна из его руки — и оба понеслись галопом ноздря в ноздрю. С этой стороны берега мост зияет страшным оскалом, словно выбитыми и сломанными зубами. Разлетевшийся камень не остался висеть в воздухе, снова обрушился в воду, но нигде глыбы не торчат. Глубоко. Восстанавливать придется трудно и долго. «Все-таки я варвар». Но с другой стороны, как сказал Фицрой, это было в самом деле прекрасно. Есть у нас в глубине души такое. Обожаем смотреть на пожары, а этот взрыв моста не уступает по красоте и зрелищности. Хотя согласен, до прекрасного пожара Рима, который устроил Нерон, признаю, далековато. С другой стороны, это император, у него и забавы императорские, а не глердские».